Часть вторая. Глава 28. К увещевателю Шаврику следовало отправляться в Китай-город на Никольскую улицу. Он мог не спеша пройтись туда первой мещанской, Сретенкой, и Лубянкой, но решил опуститься в глубины метрополитена. И вышло, что в Китай-городе оказался раньше предложенного. Посидел на скамейке возле первопечатника разжевал плитку не раз спасавшего футболиста Добровольского от истощения шоколада Сникерс, услышал «За детским миром при входе в Савой стреляли из Калашникова». А известное дело, приятного, несомненно, мало. Разборка быстро утихла. Шеврикука стал припоминать, есть ли у него знакомые домовые в Савое или детском мире. «Есть». В детском мире даже двое. Каково им нынче-то на бойких и кипящих местах? Хотя где теперь места тихомирные? К тому же всегда находились любители мест именно бузоттертных. Шеврикуке самому хотелось заглянуть в совой, и коли знакомец его не дрыхнет и не схоронился от житейских безобразий в простенках, побеседовать с ним. Просто так для естественного развития, как им тут в Белом городе, и как вообще нынче в Белом городе. Пузырь, нависший над Останкиным, от первопечатника не был виден. Однако беседу в Савое Шеврикука решил отменить. В следующий раз, пообещал себе, в следующий раз, если этот следующий раз будет возможен. От Никольской предстояло передвигаться китайгородскими переулками и дворами. Из Большого Черкасского старопанским, подойдя к Богоявленскому монастырю, в соборе которого хор Свешникова, пробивая звуком стены, разучивал теперь в низенькой светелке на гастрольных языках, проникать в витошный ряд, затем блуждать или заблуждать кого-то, петлять и то и дело отдаляться от обиталища чинов, хотя прямиком ходу до него было минуты две. Будто шпики какие-то тянулись за Шеврикукой. Нет, шпики, похоже, за ним не тянулись. Те, кому надо, о его путешествии знали. И все, у кого была на то нужда, знали, где местится обиталище чинов. Но из уважения к преданиям и легендарным случаям Вызванному в обиталище полагалось петлять, терять дорогу и даже прикидываться пьяным, неразумно и неведомо, зачем забредшим в Китай город. Алкашом Шаврикука стать не пожелал, пусть смирных качает и петлять как следует не петлял, а все больше заходил в свежие лавки, преобразовавшие Никольскую улицу. Месяца два Шаврикука не бывал в Китай-городе, и какие тут нынче открывались ему перемены и оживления, какие изобилия и роскошества во вчерашних конторах с замазанными белилами стеклами, прямо Париж или даже Сингапур. Однако, предположил Шаврикука, не почувствуют ли себя среди этих изобилий и роскошеств останкинские жители именно в Сингапуре с четырьмя копейками в кармане. Впрочем, хорошо ли ему известно, какие у кого в останки не карманы и какие в них могут обретаться капиталы? Естественно, нет. О карманах и капиталах своих подъездов он имел сведения, но сведения эти покачивались на окраинах его интересов и в дело не употреблялись. А сейчас он отчего-то пожалел о своей всеостанкинской финансовой неосведомленности. Нет, нынче надо знать все наличности, сказал себе Шаврикука, выбираясь из ювелирного магазина в Китайгородскую толчию. И узнаю о задачу Ролдугина. А зачем? Зачем? И зачем именно теперь замысливать нечто? Ведь из обиталища чинов можно было и не выйти. Ну и что? Ну и что? И Шеврикука устремился к обиталищу, голову и плечи выставив вперед, будто ему мешали идти зловредные течения воздуха, а он был намерен преодолеть их, ворваться в обиталище, выкликнуть шаляпинским рыком «Бойцы есть!» «Всех разнести и навести порядок!» Миновал белорозовые палаты царского изографа Симона Ушакова биржу, на Корунинской площади рыбином и хрустальным переулками обошел старый гостиный двор, чьи надземные видимые московскому пешеходу этажи, примыслил к Варенге. Кто только не занимал теперь эти этажи, кто только не бездельничал и не жульничал в них, впрочем, под ними обитали существа не лучше. В Москве, по привычке, исходя из хозяйских выгод, а порой и из почтения к суевериям и предрассудкам, затевая новые строения, редко выламывали подклеть подвалы, стоявших здесь прежде палаты хоромин. Свежее дело утверждали на древних основаниях. Пример тому известный нам дом Тутомлиных или дом Гликерии на Покровке. А уж в Китай-городе, что не здание, то с подземельями. Иные из них засыпаны и замурованы, иные никому не известны, и даже следопыты архитекторы о них не проведали, и, понятно, не ввели их в государственный или хотя бы муниципальный учет, а иные, скажем, при погроме зарядья, освободились от наростов столетий и из подвалов превратились в посольский двор Ивана Грозного и братский корпус Знаменского монастыря под самым гостином, укромных мест и обширных притом, было предостаточно. Бывшие лавки бывшего когда-то шумно кипящего московского торга с четырех сторон окружали громадный двор. Туда Шеврикука и последовал. Исполинское сооружение-то какое явилось Шеврикуке при взгляде на непрерывные арки трех этажей гостиного. Истинно Колизей, а я обреченный гладиатор, на меня сейчас и натравят оголодавших хищников из Карфагена. Мысль эта тотчас показалась шеврикуке выспринней, вывернутой к тому же как перелицованное пальто. Аркады обегали колизей вовсе не с внутренней стороны. Трапеция китайгородского торга не походила на овал римской арены, а уж сновавшие здесь существа никак не выглядели оголодавшими хищниками. Наверное, имелось во многих из них и звериное, но на него, шеврикуку, они пока не рычали. Они его и в упор не видели, и то ладно. И главное, обреченный гладиатор. Гладиатор. В самоназначение гладиатором было желание пожалеть себя. Но жалеть себя нынче было опасно. Поднятый вверх в Колизее большой палец императора оставлял поверженного воина в живых и даровал ему право продолжать смертельные игры. Палец, опущенный вниз, назначал несчастному убиение. «Каким будет нынче указующий жест увещевателя?» Спуститься в обиталище чинов в старом гостином можно было по разным лестницам. Шеврикуки определили спуск номер одиннадцать. Шеврикука вступил под одной из арок. Двое мужиков катили перед ним бордовые бочки с завлекательными словами «Полюбите нас, и вы отдохнете на мальорке». Он чуть было не наткнулся на бочку, пробормотал пардон и втиснулся в невидимую мужикам щель в белом камне. При входе в обиталище по благочестивому обычаю следовало снимать шапку. И Шаврикука нечто воздушное с головы стянул и потряс им, выражая почтение и к самому обиталищу, и к его силам, его чинам и посетителям. Кивком он заменил требуемой традиции поясной поклон, определив, что и кивка достаточно, и стал спускаться в деловые недра винтовой кирпичной лестницей. Гладиаторские чувства покинули Шеврикуку. Шел он присмиревший и осмотрительный. И вот он оказался в одном из протяженных коридоров Обиталище. Коридоры эти, хоть и напоминали о людских учреждениях или об их ведомственных поликлиниках, все же отражали сословную самостоятельность здешних хозяев. Уместны в них были короткие светильники-лучины, пусть и в стеклянных колпаках под коробовыми сводами, и ковровые дорожки, искрашенные луком и крапивой мешковины. При Имелись пространственные расширения для пересудов, ожидающих чего-либо домовых, для меняльных лотков и буфетной торговли. Ремонтов, переездов, столов и кресел в последние годы в обиталище вроде бы не затевали, и Шаврикука предположил, что увещевания и нынче происходят в известных ему кабинетах. Так оно и было. Шеврикука скоро отыскал приемный покой, одарившего его своим вниманием увещевателя, и заступил в очередь. Сидели тихо. В помощники регистраторы увещевателю был назначен сухонький субъект все равно какого возраста, в очочках волосного писаря, в голубенькой толстовке, с ходиками без кукушки, свисающими с пояса а на ногах его в проеме стола Шеврикука углядел бурки. «Вот бы увидел их перст», — подумал Шеврикука, — «вот бы порадовался». У вещеваний ожидали домовые разных свойств все больше схожие с шаврикукой во взглядах на красоту тела, практические манеры и стиль жизни, но сидели среди них и карлики, и уроды, и стручки, и шуты гороховые в телогреях из козьих шкур. А судя по ерзанью и скрипам стульев, присутствовали здесь и существа невидимые. От особенно нервно скрипевшего невидимого несло маршанской махоркой — Вызванные были из ближних и дальних московских местностей. Знакомых среди них Шеврикука не обнаружил. Хоть не один стал успокаивать себя Шеврикука. Вроде бы в очереди его пригрешения, проказы и ошибки сползли с него, раздробились в мелочь и разделились между всеми ожидавшими сурового слова. Узнать, кто и каков нынче увещеватель – и какой оборот принимают с ним беседы, не было возможности. После увещеваний домовые, надо полагать, кто с легким умственным испугом, кто с помрачением основ, а кто и вовсе пинком в распыл убирались из кабинета серьезной особы, минуя приемный покой. «В строго нравственном городе Берлине, — слышал Шеврикука, — есть почитаемая народом пивная, — Последняя инстанция. Четыре столетия благоухает она ячменным напитком прямо за красным зданием городского суда. Тех, кого оправдывали в красном здании, и тех, кого приговаривали к казни, ввели в последнюю инстанцию. Предоставляли по две кружки пива. Но это в Берлине. В Китай-городе и полстакана кваса в глотку не плеснут. Впрочем, и от пива, и от кваса отказался бы теперь Шеврикука, лишь были бы оставлены ему возможности утолять жажду по месту службы в Останкине. Вот уже трех набедокуривших или имевших склонность бедокурить помощник-регистратор в порядке очереди направил к увещевателю. Хотя, подумал Шеврикука, не обязательно набедокуривших. Увещеванием подвергались и домовые, впавшие в задумчивость, и ослабшие натурою по причине чувственных неудач, и обольстившиеся колдовством, и полуграмотно толкующие гадательные книги, и босики-эпикурейцы, опустившиеся до поедания мореных химией насекомых. Всех не упомнишь. Иных распекали кротко, чуть ли не ласково, Они были на счету, от них ожидали расцвета дарований, однако текли десятилетия, менялись уклады, а расцвет не наступал. Но Шеврикуку на счету не держали. Он-то был из тех, кто способен набедокурить, или хуже того. А коридором мимо очереди с Шеврикукой прохаживались и лесновали домовые, каким не было сегодня проявлено внимание увещевателей. Их провели в обиталище чинов, дела, надо полагать, первостепенные. Одни из них не спешили, возможно, в коридорах и укатывали свои сложности. Другие же вертелись волчками или же неслись с разлетом рукавов, будто сейчас же должны были ввинтиться в решение проблемы комиссий. Шеврикука им позавидовал, но зависть его была мимолетная зависть ожидавшего увещевания. Некоторые пролетевшие или продефилировавшие домовые были Шаврикуке знакомы, и в обычные дни он им не завидовал. Они служили в знатных или сановных домах, а потому и сами считали и сознавали себя знатными и сановными. Другие служили в домах суетных и богатых, как те же упомянутые «Совой» и «Детский мир», И многие полагали, что тамошние домовые процветающие и самостоятельные. Шеврикука уверял себя и всех, что знатность и состояние его не занимают. Коли бы хотел, Он, несомненно, бы пробился во всякие министерские, торговые, коммерческие здания или в те, где жителей развлекают, паят, кормят осетрины по-монастырски и укладывают в приятную койку под шелковые одеяла. А он не хотел. Его и звали в знатно сановные состоятельные места. В прошлом, увы, в прошлом. А он отказывался не всегда случались нарушения житейской доктрины, и не раз. Но о них промолчим, о них разговор особый. Он желал быть сам по себе, то есть суть свою сословную, проявлять при домашних очагах, а дело иметь с людьми, с жильцами, пусть теперь и квартиросъемщиками. В знатных и богатых зданиях люди не жили, а лишь добывали средства и возможности для сносного человеческого существования, часто и за счет других, часто и топча этих других, либо же подлечили, угодничали и раздували мыльную пену. Там были сановники и прихвостни, там были управители и всякая шваль на побегушках, короли и блохи души с плетьми и в наручниках и колодках. Строг бывал в своих мысленных построениях Шеврикука. Домовых же в те здания набивали с перебором. Доверяли им разные мелкие чепуховины. Кто из них приглядывал за лифтами, кто за туалетами, кто инспектировал скомканную бумагу в деловых корзинах. Они, правда, считались ответственными работниками но были попросту челядью, тоже швалью на побегушках. Часто и с унизительными поручениями. Никогда бы Шаврикука не оказался в положении морильщика-мух при кабинете члена коллегии, но и состоять генералом морильщиков или же опекунов, розеток и штепселей было неугодно его натуре при нынешних, отмечу, житейских постановлениях Шеврикуке, при нынешних. Дав понять, что все его мускулы удручены неподвижным сидением, Шеврикука потянулся, чуть ли не крякнул, встал, и на глазах у очереди посреди приемного покоя стал производить отжимания. При счете десять он подпрыгнул и выпрямился, Дальнейшую его гимнастику могли признать и наглостью. Помощник-регистратор и теперь глядел на него, как на наглеца и негодяя, но, похоже, не знал, какие ему применить меры усмирения. «Сейчас сяду», — успокоил его Шеврикука, — «а то все затекло». Но к месту своему он направился кругосветным путем, пройдя мимо стола помощника в бурках. Мимолетным взглядом он рассмотрел на целлулоидной таблице регистратора итоговые отметины уже прошедших увещеваний. Таблица была расчерчена на клеточки, и в них словно бы играли в морской бой или в нолики и крестики. Среди ноликов сегодня имелись два фиолетовых креста. «Стало быть, и третьего не миновать», — подумал Шеврикука. «Шеврикука!» Окликнули его из коридора. Шеврикука взглянул на помощника регистратора. Тот не произнес ни слова. Должно быть, окликавший Шеврикуку был достоин почтительного отношения. Окликал Шеврикуку полнощекий господин, радикально остриженный, будто был арестант или персонаж жизнеописаний Светония. А святоне Шеврикука вспомнил, и потому что господин был в сандалиях на босу ногу, с же его спадала пурпурная тога с малиновым окаемом. «Какой-то римский день», — озадачился Шеврикука, — «то Колизей с гладиаторами прибыл в голову. Теперь тога с сандалиями. К чему бы это?» Когда было дозволено домовым свободное в телесном виде посещение людей, бдящие чины именно из их обиталища предлагали тут же ввести единообразные одеяния, дабы они напоминали о соблюдении всеми обязанностей сословия, а надзирающие службы отчетливее могли бы углядывать действия, огорчающие параграфы и нравственные несовершенства. Но ветры свободы не напрасно веяли. Вольности нельзя было уже укоротить и упихать в униформу. Конечно, рекомендовали одеваться без вызова, без претензий и чудачеств. Но кому в Москве могло бы прийти в голову посчитать чудачеством пурпурную тогу и сандалии из дорогой кожи? Это же концы сообразил Шеврикука. «Он же Брожила!» Он подошел к Концебалову. Поздоровались. Концебалов Божила был и впрямь весомый сановник. Много мелких и расторопных дрожало при его окриках. Один из этих мелких наверняка был облагодетельствован должностью сандальничьего и в полничь отскребал Концебалову пятки. «Удивительно!» «Иду и вижу. Шеврикук прогуливается». Концебалов будто бы не мог поверить в подарок судьбы. «Да», — глубокомысленно протянул Шеврикука, — «прогуливаемся». «Дела привели сюда?» «Да, и дела». «А я ведь на днях вспоминал о вас», — сказал Концебалов. «Вы мне нужны. Пройдемте-ка отсюда чуть подалее». Шеврикука обернулся. Не подоспела ли его очередь? И тут же усмехнулся. О чем беспокоиться? Позовут, да будут. В очереди казусы не случаются. Вот, отозвался Концебалов, здесь в камнях щелей нет. Проверено. Вы, Шаврикука, мне нужны. Если бы я сейчас на вас не наткнулся, я бы вас разыскал. «И чем же я могу быть вам полезен? Э, совершить одно, или, скажем, исполнить одно поручение, деликатное и рискованное? А, конечно, есть и другие способные, но я вспомнил о вас. Мы с вами годы не виделись», — сказал Шеврикук. «Помнится, тогу и сандалии вы не носили». В доме, где я теперь, разъяснил, Концебалов всегда со вниманием и уважением относились к римскому праву. Гордость отзвенела в словах Концебалова. Дом этот Шаврикука, естественно, знал. Стоял он в версте от обиталища чинов, а то и ближе. По причине государственного предназначения там должны были бы заглядывать в римское право. Но всегда ли заглядывали со вниманием и уважением? С домом дело никак не связано, быстро заговорил Концебалов. Оно мое и ничь более. И я могу просить вас лишь о любезности. Вы проворные и проникающие, я помню. За годы наших невстреч я изменился, сказал Шаврикук, «Не слишком», — возразил Концебалов, — «я наводил справки. Вы могли поверить ложным сведениям, но дела и не в моих нынешних свойствах. Я не способен сейчас содействовать вам или кому-либо. Я занят. В занятиях моих наросли осложнения, и это не ракушки на днищах кораблей. Ко всему прочему, возможно, и в Белом городе И здесь, в Великом Посаде, известно, что происходит за крестовской заставой у нас в Останкине. Вот-вот гром грянет. Нам известно, махнул рукой Концебалов. Уж кто-кто, а мы-то знаем. Вы-то знаете, согласился Шаврикука, но вас-то в Останкине нет. К тому же, когда гремит гром, сказал Концебалов, не всегда проливается дождь. И уж тем более, что-то сжигает молния. Не всегда. И здесь не дремлют. Вас ведь тоже, небось, вызвали сегодня в говорильню об отродьях». М -м -м, «Не совсем», — замялся Шеврикука, — добавил. «Еще над достанке нам повис пузырь. Знаю и про пузырь. Знают, за ним наблюдают». «Пусть себе висит и висит!» Обнаженная рука Концебалова была по-приятельски возложена на плечо Шаврикуки. «Все это, уважаемый коллега, и отродье, и пузырь, и всякие занятия никак не могут помешать вам быть милосердным. Это дело моих душевных тонкостей, хрупко-интимное, хотя отчасти и авантюрное, и вы не беспокойтесь». Без вознаграждения не останетесь? Или без вывода? Помните, при императрице Екатерине Великой гонорар именовали выводом? Причем тут вывод, как бы возмутился Шеврикук. Да, да, не беспокойтесь, вывод обязателен. Каким ему быть, определять вам. Я, конечно, не калмыцкий президент и не фонд Сороса, но... Нет, извините, не могу, решительно заявил Шаврикука. Будет огонь и лед, будет опасно, будет жутко. Но ведь это вам по нраву, вам, Шаврикука, придется выйти на лихорадки, только и всего. Я что, идиот или удрученный выходить на лихорадки? Да хоть бы на одну из них нет, извините. Ощутив пробуждение интереса, возникшее в Шаврикуке, Концебалов снял приятельскую руку с плеча собеседника и заговорил шепотом убежденного в своей исторической правоте пропагандиста. «Нужно, нужно, и будет что вспомнить. Мне ли вам повествовать о лихорадках? Словно вы с ними не сталкивались. Нужно вернуть одну, ну, скажем, Коллекцию. И уж если вы так нервны или заняты, ограничьте хлопты одной из лихорадок для начала, а там посмотрите, какой именно одной, может зуботрясный или кишечный, чуть было не спросил Шаврикука, но произнес, отворяя врата твердыни, и взялся бы, а не выйдет. «Я ведь долго служил в доме Тутомлиных на Покровке», — сказал Концебалов. «Хорошо знаю Гликерию Андреевну и некоторые ее обстоятельства». «Вот как», — сказал Шеврикука. «Ему бы сразу вытребовать у нанимателя намек, что же такое интригующее, примечательное или полезно подстерегающее сможет Концебалов сообщить ему в обмен на услугу, даже и не в обмен, а в доклад к выводу, или чем он способен будет удручить ему, Шеврикуке, жизнь в случае его отказа, но промолчал. «Да, служил», — протянул Концебалов, — «и знаю...» «Ну, вроде бы», — сказал Шеврикука, — «там домовой Пелагеич». Пелагевич! рассмеялся Концебалов, это теперь он в доме один. А в Барскую пору нас было шестеро. Пелагеича мы обязаны были почитать, но что он значил, зимняя полудохлая муха? Я подумаю, сказал Шаврикука. В деле есть срочность. Срочность! Сандалии китайгородского римлянина чуть ли не оторвались от ковровой дорожки. Ну, если есть срочность, вам следует сегодня же обмыслить иные способы разрешения забот. Перебрать колоду других, как вы выразились, способных. Концебалов, Бружила, а при нем и Шаврикука. И вы здесь? Шеврикука было обрадовался, что их с Концебаловым разговору случилась помеха. Но нарушителем беседы оказался буяный мошенник Кышмаров, сытно служивший в домах с магазинами, трактирами, меблированными комнатами и углами любви. Нынче он имел вид замоскворецкого купца, способного возместить ущерб за побитие зеркал, и кудри его были расчесаны напрямой, Пробор. Золотая цепочка на брюхе свидетельствовала о том, что кошмаров при швейцарских учетчиках времени, а сапоги радовали любителей балчукским скрипом и несокрушимым ароматом ваксы. — Хорош! — одобрил Концебалова кошмаров. — Москва, третий Рим! Или первый? Во! Москва, первый Рим! Патриций Концебалов брожила. «Я же без зла, я же шучу. Я бы на твоем месте вызвал сейчас рабов с носилками и заставил их нести меня в бане. Еще и зонтик кто-нибудь надо мной держал бы, а уж в баню были бы приглашены рабыни. Или мальчики, а? Мальчики?» Концебалов тонкогубо поморщился. Кошмаров был ему неровня. Но в ссоре с ним не возникло бы выгод. Шеврикука, вот уж кого давно не наблюдал. Шеврикука, висит над вашим Останкиным пузырь? Висит, хмуро сказал Шаврикук. И хорошо, ты на него поглядывай и своего не упусти. Но и про меня не забудь. Ваши интересы внутри вас, сказал Шеврикука. Не торопись. Загундосил Кошмаров, не торопись, Шаврикука, за тобой должок. Какой еще должок? Удивился Шаврикук. Ха-ха, а такой? Очень ягодный, очень вкусный. Можно сказать, что карточный. А можно сказать, что бильярдный. Но не тот и не этот. А ты вроде бы и запамятовал, и я забыл. Но это из-за широты натуры. А теперь увидел тебя и вспомнил. Я великодушный, но люблю, когда все цифры сходятся. «Иные путают широту натуры с шириной штанов», — сказал Шаврикук, «А никакого должка вам за мной не числится. Не раздражай и не зли. Я ведь могу и счетчик включить» хотя это и дурной тон. Я ведь дотянусь куда хочешь и до кого хочешь. Я загляну к тебе в Останкино. Или пришли сорванцов, каких следует, пока пузырь висит. Я объявил, понял? Концебалов, он воспитанный, сказал Шаврикук. Он может и не отвечать на ваши шутки о Первом Риме и Банях. «А я невоспитанный. Если вы вспомнили о каком-то должке, то вспомните и еще о чем-то». «Возможно», — Кошмаров вспомнил. Он заставил себя утихнуть и даже заулыбаться. «Да-да, эти коридоры не для подобных разговоров. В нашей неразберихе иногда ляпнешь что-либо, а потом сам не знаешь зачем». «Хотя, конечно, должок был, был. Ну, ладно, не надо о нем теперь. Вас тоже, что ли, вызвали на дискуссию о неразберихе?» «Какую дискуссию?» — спросил Концебалов. «А какой неразберихе? Ну, как же. А всеобщей неразберихи. и всеобщей лихорадки? Создавать или не создавать? Безотлагательно или как?» управление неразберихи или харатки, или приказ с деками, или комиссию, или фронт, или окоп, или летучую эскадрилью. А я полагаю, при всеобщих неразберихи или харатке возможен и самозванец. И будто кошмарова объял страх. «И лихорадки?» — в голосе Концебалова было уже волнение. «Какой именно лихорадки? При чем тут лихорадки? Я же говорю, всеобщие лихорадки. Вы разыгрываете меня, что ли? И вас, небось, вытребовали на дискуссию бумажкой с пунктами? А ты-то, Концебалов из-за одного своего адреса обязан знать обо всем безотлагательном, таинственном и оперативном. «Да, конечно, с достоинством просвещенного сановника, согласился Концебалов, я знаю обо всем. Но я-то прибыл по вопросу более важному. Обстановка на колена, кошмаров, на колена, родья башни, да, они...» Вот и Шаврикука, отозван в Китай город. Почти что линия огня. В мгновение нападок на Шаврикуку Гундосова мошенника Кошмарова мраморно благородный Концебалов ни звука не втиснул в разговор о должке. Но участием своих глаз, ресниц, губ он как бы давал знать, что держит сторону Шаврикуки, а по поводу слов Кошмарова лишь надменно недоумевает. Теперь же он открыто проявлял симпатию к Шаврикуке, рекомендуя его чуть ли не героям с линии огня. И Шаврикука должен был это оценить. Я не отозван, мрачно сказал Шаврикука, а вызван. Желто-серой повесткой. К кому? Насторожился Концебалов. К увещевателю, сказал Шаврикука. Наконец-то, захохотал Кошмаров. По делом плуту. «Да небось тебе не впервые дерут уж! К какому номеру увещевателю-то?» А Концебалов уже отступил от Шеврикуки на шаг. Шеврикука назвал номер. «Ну, к этому...» — протянул Кошмаров. Улыбка его стекла с лица, а сапоги заскрипели. «Эдак тебя! И что же, будут отстирывать или вразумлять?» Или вздергивать, или враздрызг? Должок-то, как? Вздергивать, сказал Шаврикука. И в раздрыск, в раздрыск, в распыл, и в рассев. Подол пурпурной тоги с малиновой каймой колыхнулся. Концебалов уже не отходил, а отпрыгивал от Шаврикуки, спеша при этом произнести. Я не имею возможности вам помочь. И вы зря остановили меня. Я не понял сути ваших прошений. И я уже не помню ваших слов. И вы мне не сможете ничего приписать даже в ваших фантазиях. Не потеряйте сандалии, сказал Шаврикука и пошагал в свою очередь. Пропадет должог-то. За спиной его кошмаров видно искал понимание у китайгородского римского патриция. И наследников у него небось не отыщится. Или определят конфискацию? А? Или как?